Глава 29. Вероятно, в том и заключается настоящая дружба. Александр Георгиев. Чуть больше месяца спустя, 27 сентября. «Александр Игнатьич, прошу прощения. Все на месте. Чистит из селектора Анжела. Впускать?» «Да, пусть проходит. Распоряжаюсь сухо». «Кофе?» — предлагает умница Анжела до того, как я успеваю его потребовать. Так уж случилось, что с Анжелой у нас давно возник отличный симбиоз. Несмотря на все свои странности, она круче Алисы. Здесь Алиса — виртуальный голосовой помощник. Она умеет лавировать между моими интонациями, как гонщик Формулы-1. Да, спроси кому какой и неси. Рублю коротко и мрачно, но все же добавляю. Спасибо. Надеюсь, она там от шока не умрет. Отбрасываю карандаш на папку, документы, в которые просматривал, и, надавив лопатками на гибкую спинку кресла, сжимаю пальцами переносицу. Сморщившись, медленно тяну ноздрями кислород. Две ночи не спал. Впоследствии уже к обеду ловлю себя на ощущении, будто в жерле вулкана нахожусь и вдыхаю не воздух, а поры огненной лавы. Жжет всю слизистую, и сердце само собой набирает ход. Передос нервно-возбудимого бодряка постепенно сливается. Хочется завалиться на кровати и отключиться, но возможность такая появится не скоро. Дверь открывается, и в моем кабинете становится шумно. «Салют, мистер президент!» — горланит Фельфиневич, примешивая за каким-то хером в это обращение американский акцент. «Привет, Жора!» — здоровается и усмехается Чара. «Господин прокурор!» — толкает важно Тоха. «Здорово!» бросает Бойко и сразу же садится за стол. Растирая ладонью лицо, громко зевает. Едва сдерживаюсь, чтобы не отзеркалить. Знаю, что он пашет ночами так же, как и я. Только у меня днем офис, а у него жена и дочка. Встаю, но не выхожу из-за стола. Через него тянусь, чтобы обменяться с друзьями рукопожатиями. На беззаботную хмылку ресурса не хватает. Но этим парням к моему покерфейсу не привыкать. «Ну что там?» — подгоняет Бойко. «Раньше он в нашей, как говорили, звездной пятёрке был лидером. Но с тех пор, как женился, все как-то выровнялось. Одно время бразды перенимал Черушин, А сейчас из-за этой гребной войны стал я. Вероятно, в том и заключается настоящая дружба, чтобы, несмотря на амбиции, Уметь без удара и по башке попустить свое эго, перестроиться и бросить общие силы на поддержку того, кто в этом в данный момент нуждается. В общем, середина этого лета нас связывает не только дружба, но и бизнес. Пацаны по моей просьбе стали акционерами компании, которую я унаследовал от деда, и все-таки пытался сберечь для своих внуков. Чтобы выстоять в предстоящей борьбе, мне нужно было укрепить власть вектора на юге. И сделать это быстро. Привлечение в состав управления самых влиятельных семей региона показалось мне идеальным решением. И помощник, с которым мне приходится общаться по всем вопросам, потому что кроме природной соображалки, все-таки знаний для мертвых петель на этой технико-экономической махине мне пока очень и очень не достает, после непродолжительных дискуссий и раздумий признал идею годной. Дальше больше. Мы расширяемся. Сообщаю я парням твердо. Уверен ли, что они поддержат новый проект? Больше да, чем нет. Снова, все, что бухтит Тоха. Без особого интереса. Но насчет него я точно знаю, что не сольется. Он никогда меня не подводил. Надеюсь, что и я его тоже. А подробнее смотрю на задавшего этот вопрос Бойку. Но ответить незамедлительно не получается. После короткого стука в кабинете появляется Анжелла, и мы все выдержано молчим — спокойно наблюдая за тем, как она раздает кофе. Подумать только. Еще пару лет назад мы этой же толпой сидели по барам, разносили нам пиво, водяру и прочее. Сейчас же каждый из нас при костюме и с железной маской на лице. Серьезные дела решаем. Ворочаем миллиардами. На Владимира Машталлера скоро будет возбуждено уголовное дело. Начинаю я... Когда снова остаемся одни, и когда по первому глотку кофе уже сделано, делаю второй в попытке избавиться такие от тяжести в веках и в белках. Слабо, но работает. Только пленка перед глазами стынет. Дёргаю верхний ящик стола, чтобы нащупать капли, и на ходу ими залиться. Проморгавшись, продолжаю. Материалов, которые я для этого собираю, на те масштабы взрыва, что я хочу получить, как сказал Градский, пока недостаточно. «Называю эту фамилию, не утруждаюсь расписывать регалии. Все знают, что речь идет об отставном подполковнике полиции. Он бойку буквально с того света вытащил. Да и вообще, немало за свою жизнь хорошего сделал. Человек чести. Не то, что мои, но развязка близко. Когда Машталера закроют, все его имущество будет конфисковано государством. Собственно, мне нужен Южный регион, а точнее, он нужен нам». Жизнь тех подразделений «Вектора», которые перерабатывают агрокультуры и экспортируют их за границу, во многом зависит от этого динозавра. Если мы упустим сейчас Южный регион, то в перспективе у нас встанет работа и на заводах, и, как следствие, на наших терминалах. Надеяться на то, что новые владельцы продолжат сотрудничество с нами, вместо того, чтобы, допустим, выстроить свою собственную линию по переработке, это большой риск, потому как делаю паузу чтобы оценить степень осознанности на лицах парней все мы технаря и тишники но все же крутились с детства в определенных кругах и основами бизнеса так или иначе владеем ну тут не надо быть гением заключаю я встречая в их глазах то самое понимание на которое рассчитывал вы же осознаете что бедные люди эту агрокорпорацию не купят Это будут кошельки с большими ресурсами и просто огромными возможностями. Предугадать, с какой политикой они придут в управление, невозможно. Они могут даже не заморачиваясь экспортировать тупо сырье без агропромышленной переработки. Ну или же, что более вероятно, учитывая наш рынок, наладить ее самостоятельно. «Напомни, что мы сейчас экспортируем после переработки», выдыхает и кривится Филя. «Да дохуя мы чего экспортируем», высекает Тоха. Мука, крупы, макароны, отруби, хлопья, крахмал, сахар. Но самое основное — растительные масла. «Садись пять», — ворчит Фельфиневич, реагируя на тон с явным подъемом. В общем, все все поняли. Для того, чтобы продолжать перерабатывать зерновые и технические культуры в тех же объемах, мы не можем упускать южный регион. Возвращаюсь я к сути. Градский говорит, что согласно нынешней процедуре конфискации, агрокомплекс будет выставлен на аукцион. И произойдет это, как мы полагаем, в ускоренном режиме. Все-таки это важная часть экономики. Я понял, откликается Чара. Ты хочешь, чтобы на аукционе его приобрели мы? Да. И финансовый фонд для этого нужно формировать уже сейчас. Оформляем, подписываем, кладем деньги на счет и ждем. Чтобы потом, когда начнутся торги, не протупить. Вопрос. Чеканит Чарушин задумчиво. О какой сумме речь? Хотя бы примерно. Потому что мне кажется, этот мамонт будет стоить просто акульярт. Там же земли. 85% всех сельхозвладений по трем областям. Да, сумма предполагается большая, выдыхаю я. Беру карандаш, пишу на стики для заметок. Оценив кассу, все как один присвистывают. А Бойко еще и матом комментирует. Пятером не потянем. Заключает через пару секунд. «Даже шанса нет. Пятая часть этой кучи — это весь трастовый фонд моей дочери. Я понимаю, что влияние перспективное. Не дебил, но бля. Сань, вдруг что-то не так? Всякое случается. Я не могу так рисковать». «Для меня тоже дохрена, если честно», — говорит Чара. Но тут же находит решение. «Есть идея. Выдает с загадочной ухмылкой. Чародей, мать его». «Ну», — подгоняет его Тоха, — «не томи, блядь». Я знаю, кого можно привлечь к нам шестым и седьмым. Кого попало, я не хочу, толкаю честно. Мне нужны люди, которым я доверяю как себе. Мой отец, озвучивает Чара, первый вариант. И владыка моря, Адам Терентич Титов. сперва мог одобряю я и поднимаю чашку, чтобы сделать большой глоток кофе. Парни, увидев это, вспоминают, очевидно, про свои напитки. Паузы секунд на 10 затягивается, пока все прикладываемся. Второму, нахрена? Прикидываю я чуть позже. Нет, Титов, конечно, топ, хороший мужик. Да и мощь на всю страну. Нам бы такого в союзники. Охрененное укрепление. Но у него же порты и свой припортовый завод по химикатам. Да, но зерновой терминал у Титова тоже есть. И это весомая часть компании. Если мы на берегу договоримся, сколько будем забирать на переработку, а сколько останется ему на сырьевой экспорт, то... «Должно быть выгодно всем». Окей. Снова соглашаюсь я с Чарой. Как с ним состыковаться и найти общий язык? Точно знаю, что меня он слушать не готов. Относительно Георгиевых у него мнение так себе. Тем более сейчас, когда все кому надо в курсе, что моему продажному папаше дело шьют. Размышляю холоднокровно И прихожу к естественному решению. Чара, это твой выход» с твоей семьей как я помню титов прям очень вась вась да подтверждает займусь только и сегодня у меня выписка из роддома помнишь да конечно едва всплывает эта информация в мозгу подхватываюсь с места сейчас едем только анжели кое какие задания дам встретимся в мозг буксует потому как попутно я раскручиваю мысль что на выписке лизы должна быть и соня Какого хрена она мне ночью, когда созванивались, ничего не сказала? «Давай в субботу», — подтягивается Бойко. Я смотрю на них тупо агрессивно. Хоть и понимаю, что их вины в творящемся в моей жизни дерьме нет. Абсолютно. «В субботу у меня свадьба», — напоминаю мрачно. «Сука», — выдыхает Тоха. «А можно я это ёбаное событие пропущу?» «Нет, нельзя». Обмениваемся в пятером не самыми дружелюбными взглядами. И уже молча покидаем кабинет. Как говорится, мать вашу, без комментариев. Пацаны первыми спускаются на парковку. Я задерживаюсь, чтобы растолковать Анжели, что нужно сделать сегодня до конца рабочего дня. Она еще именно в этот, сука, момент, когда у меня и так душа косо стоит, решает подвисать и тупить. Выхожу из здания офиса злой как черт. Сажусь в тачку. Уже мысленно строю маршрут таким образом, чтобы перед роддомом купить цветы, когда в навигаторе мобилы загорается точка, сообщающая, что моя сука-мать года снова на территории чертовой загородной гостиницы. Внезапно такая ярость охватывает. Плюю на всю и еду туда. Я уже давно в курсе, в каком именно номере они устраивают свои гребаные игрища. Поэтому на ресепшене не задерживаюсь. Поднявшись на нужный этаж, дергаю за локоток торчащую у тележки на коридоре горничную. «Иди сюда, мадмозель. выдыхаю хрипло. Увидев перепуганные глаза девчонки, понимаю, что нужно сбавить обороты. Удается это с трудом. Даю тебе 300 баксов. Да вы что? Я не такая. На этом моменте мне вдруг смешно становится. Ухмыляясь, качаю головой. Не за то, что ты подумала. А за что? Нужно постучаться в номер в конце коридора и дождаться, пока откроют. Меня же выгонят с работы. Я тебе другую найду. Лучше. Деньги вперед. Заявляет она неожиданно нагло. Да уж, первое впечатление бывает обманчивым. Пару минут спустя мы уже стоим перед номером. Девчонка напротив глазка, я сбоку, за стеной. «Кто там?» — узнаю голос своей матери. «Пожар!» Выдыхаю практически беззвучно, делаю упор на движение губ, когда горничная, растерявшись, смотрит на меня. «Пожар!» — мямлит она. «Приходится ущипнуть и потребовать, громче!» «Пожар!» Сипит она чуть выше. Зари ты!» И тут она в конец Труханов горланит на весь коридор. «Пожар!» Постанова, конечно, убогая. На мою мать и полторацкого впечатления вряд ли производит. Тут, вероятно, срабатывает другое. Привычка выяснять все на месте. Замки щелкают. Я закладываю ладони в карманы брюк и, шагнув к двери, отпихиваю девчонку в сторону. Глаза в глаза. Подрыв последних снарядов. «Привет, мам».